«Скворечник, чник!» — зачирикала радостно воробьиха. «Моя мечта, мечта, мечта!» «Да-да, скворечник! Надо только успеть занять! Боюсь, придется подраться! Скорей в путь, путь! Летим, Тим, Тим!» «Летим, Тим, Тим!» — подхватил я, решив, что уж лучше драться за скворечник, чем учиться в гнездо. «А может, не надо драться?»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 и увидел, как от дерущихся птиц отделились четыре воробья и сыпанули за нами вслед.